Ночь проходила, а в казарме и конюхи по-прежнему горели лампы. Шли допросы и очные ставки, росли протоколы. Были допрошены другие наряды, стоявшие в тот день в воротах на посту. Найдены и приведены ещё кое-какие прохожие. Однако было совершенно очевидно, что кольцо смыкается вокруг Федуна и Стевана. Сходились, как это явствовалось из допросов, на старой турчанке, проведённой по мосту молодой девушкой. У юноши было Такое чувство, точно он должен отвечать за что-то загадочное, таинственно запутанное, как это бывает только в тяжёлых ночных кошмарах. На рассвете ему устроили учную ставку со Стаевым. Мигаю луковыми глазками и говоря неестественно тонким голосом, Стэван прикрывался темнотой и невежеством простого крестьянина, во всём послушного вот этому вот господину Федуну, как он неизменно называл своего напарника по смене. Вот так следует держаться. Думал парень, прислушиваясь к голодным корчам своего желудка и дрожа от возбуждения, хотя ему и не вполне еще было понятно, в чем состоит его упущение или вина. Наступившее утро принесло с собой объяснения. Всю ночь на пролет вертелся дикий хоровод, центром его был ротмистр, холодный и неумолимый. Оставаясь сам неподвижным и безмолвным, он никому вокруг не давал передышки. И всем своим поведением и обликом являл живое олицетворение служебного долга, грозного поборника справедливости, недоступного презренным слабостям и чувствам, наделённого неземной силой, лишённого простейших человеческих потребностей в пище, сне и отдыхе. В свете, занимавшееся утро, Федун во второй раз был приведён пред очередь ротмистра. В канцелярии, помимо самого ротмистра и Драженовича, находился ещё вооружённый жандарм И некое существо женского пола, принятое было агрегаром за присрок. Лампа была погашена. В комнате, обращённой на север, царил холодный сумрак. Космление юноши, начавший кошмар, продолжался, не испугавшись дневного света и не желая отступать. Тот ли это часовой, который стоял на посту, обратился к Драженовичу к женщине. Только тогда, с усилием, причинявшим физическую боль, Федуна составил себя Впервые приглядеться к ней внимательно. Это была вчерашняя его турчанка, только без шали, с непокрытой головой. Вокруг неё тяжёлым небрежным венцом лежали тугие каштановые косы. На ней были знакомые ему цветастые турецкие шальвары, но всё остальное рубаха поясы и поясы шетые без рукава были такие же, как у всех сербских девушек из окрестных горных сёл. Без шали она выглядела взрослее и крепче, лицо её было трудно узнать. Свободная кремасса растянула рот, веки покраснели, глаза оказались светлыми, ясными. Вчерашняя повалока исчезла. Он отозвалась она с холодным равнодушием, и этот её голос был так же непривычен для Федуна, как и её сегодняшний вид. Драженович продолжал допрос, уточняя, каким образом и сколько раз переходила она мост, что говорила Федуну и что говорил ей он. Она отвечала честно, но принебрежительно дерзко. Ну хорошо, Еленка. А что он сказал тебе в последний раз? Сказал что-то, но я не помню, потому что я не слушала его. Я думала только о том, как я его перевести. Значит, ты об этом думала. Об этом. Через силу подтвердила девушка, видимо, сильно уставшая и потому не расположенная говорить сверх необходимого. Однако Вахмстер был настойчив. С угрозой в голосе, выдававшей давнюю привычку к беспрекословному послушанию, он требовал от девушки подробнейшего пересказа того, что она показала на первом допросе в Коники. Она сопротивлялась, перескакивая и всеми силами стараясь сократить первоначальный свой рассказ. Но Вахмстер всякий раз останавливал её и умелыми вопросами вынуждал возвращаться назад. Мало помалу вырисовывалась истинная картина призошедшего. Звали её Еленка, была она из Стасича с Верхней Левки. Прошлой осенью к ним туда пробрался гайдук Яков Чекреля и остался зимовать в уединённом их леву на селе. Пищу и чистую одежду приносили ему из дома девушки. Чаще других ходила к нему Еленка. Тут они полюбили друг друга и обручились. А когда стал таять снег, И участилисься облавы карательей. Яков во что бы то ни стало решил пробиться в Сербию. Дрину в это время года и без дозорных перейти не просто. А на мосту день и ночь краул. Все же Яков возбрал мост и придумал план, как перехитрить пастовых. Она отправилась с ним, готовая ради его спасения пожертвовать даже собственной жизнью. Вначале они спустились к леске, а потом перешли в пещеру на Дакалиште. Еще раньше на Голосинаться. Яков купил у цыган женскую турецкую одежду, шальвары, чедру, покрывала, и тогда она, следуя его указанием, начала переходить мост, избирая время, когда турок было мало, чтобы они не стали его спрашивать, что это за незнакомая турчаночка, и стараясь приучить к себе стражу. Так три дня подряд она появлялась на мосту, после чего решилась перевести Якова. А почему ты выбрала время, когда этот караульный стоял на часах? А да он мне добрей других показался. Поэтому, поэтому, внукая моя вахмистром, она продолжала свой рассказ. Когда всё было готово, Яков замотался в чедру, и она с первым сумерком провела его под видом своей старой бабушки, мимо караульных, не вызвав у них ни малейших подозрений, тогда как молодой смотрел не на старуху, а на неё. Второй же, что постарше, сидел на диване и дремал. Дойдя до площади, они из осторожности минуя торговые ряды, пошли по обычным улицам. Это их и погубило, плохо ориентируясь в незнакомом городе, они вместо Разавского моста и дороги, что прямиком вела к одной из другой границы, очутились перед турецкой кафеней, а из нее в это время как раз выходили люди. Среди них оказался жандарм, местный турок. Замутная в чедру старуха у брюкой с незнакомой девушкой, никогда прежде не виданные ему в здешних краях, показалась жандарму подозрительной, и он пошёл за ними. У самого рзава он нагнал их и стал спрашивать, кто они такие, куда идут. Яков, взорк следивший за каждым движением жандармовского щедру, понял, что настала пора бежать. Зборовичев Чедрон толкнул Еленку к жандарму, и притом с какой силой, что они едва на ногах удержались. Он хоть и хуплый и ростом не высок, зато сильный, как бы сердце такого ни у кого не сыщешь. По собственному её простодушному и искреннему признанию, она запуталась в ногах у жандарма, и пока он высвободился, Яков в несколько прыжков преодолел орзав, точно какую-нибудь лужу, хотя вода ему была выше колен. И скрылся на том берегу, в зарослях ивняка. А Еленку отвели в конек, но ни побои мне угрозами больше того, что она сказала, не могли из неё выудить. Напростна трудился вахмистр, с помощью окольных вопросов посудов и запугивания, пытаясь вырвать у девушки имена других сообщников и укрователя Якова, или выведать что-нибудь относительно дальнейших его планов. Ощущения вахмистра не производили на девушку ни малейшего впечатления, проявляя подчас даже излишнюю болтливость, она наглухо замолчала, едва речь касалась её желательных ей тем. И оставалась совершенно безучастной ко всему сиему Дороженовичу вытрясти из неё хоть слово. А лучше уж самой тебе во всём признаться, чем якого обрекать на мучения и пытки. Его уже наверняка задержали на границе. Кого задержали? Его? Ха-ха. И она смериловав мистера взглядом, исполненным жалости к его неведению, презрительно дернув уголком верхней губы. Движение этой ее верхней губы, напоминая сокращение пиявки, отражало переполнявшие ее чувство гнева, презрения и вызова, для которых у нее не хватало слов. Это снаружиная гримаса искажала черты ее красивого и правильного лица, придавая ему злобно отталкивающий вид. И тут же с выражением детской радости, совершенно противоположным недавней уродливой гримасе, она устремила взор в окно, как смотрят крестьяне, определяя погоду и состояние посевов. Бог с вами. Вот уж рассвело. А я с вчерашнего вечера он мог всю Боснию, какая она ни есть, кругом обойти, а не то, что границу пересечь. Да и её всего-то часли лед два ходу, уж я-то знаю. Так что можете меня бить и убить, Я и шла на это, но его вам больше не видать и думать об этом нечего. Ха-ха! И правая сторона ее губы тут же вздернулась вверх, обезобразив ее внезапно повзрослевшее лицо дерзким вызовом ранней искушенности. Но быстро погаснув гримаса вызова, сменилось на ее лице все тем же детским озарением беспечной смелости. Поставленный в тупик, Драчевич обратил на ород мистера вопросительный взгляд. И получился знак увести девушку прочь. После чего был снова допрошен Федун. На этот раз дознание не затянулось. Юноша во всём покаялся и ничего не приведя в свою защиту, не воспользовался даже тем, что нарочно подсказывал ему Драженович в своих наводящих вопросах. И речь ротмистра, наряду с безоговорочным и непреклонным осуждением, выражали сдержанную боль сострадания, но и они не способны были вывести юношу из отцепинения. Я вас, Федун, считал, говорил лорд мистер Крочмар по-немецки, серьезным молодым человеком, сознательно относящимся к своим служебным обязанностям и жизненной цели, и в будущем полагал обрести вашим лицем образцового исполнителя, гордость нашего отряда. А вы потеряли голову от первой попавшейся бести, вильнувшей перед вашим носом хвостом, и поступили как последний слюнявый, которому нельзя доверить важное дело. Я вынужден предать вас суду, но к кого бы ни было его решение, самым тяжким наказанием вам будет то, что вы не оправдали оказанного вам доверия и не смогли в нужный момент проявить себя настоящим мужчиной и добросовестным солдатом. А теперь ступайте. Но и эти слова разъясчивые, отмеренные, чеканные ничего нового не могли внести в сознание юноши. Они как бы уже в нем были. Появление речи этой женщины, возлюбленной Гайдукка. поведение Стэвена весь ход короткого расследования представили вдруг перед ним выстином в истинном свете, а не простительной легкомыслие, его весенние игры в воротах. Родмистровские речи, как бы канцелярским штампом, припечатывали то, что уже было. Гораздо больше, чем Федуну, они нужны были самому родмистру в исполнение неписаных, но непреложных требований закона и порядка. А юноша поражённый застыл перед невиданно разрушившимся и непостижимым для человеческого разума призраком тогого, что превратились в несколько мгновений забытья, которые подстерегают нас в недобрый час и нагиблом месте. Пережитые там в воротах и оставшиеся никому неизвестными мгновения эти ничего не значили бы сами по себе. Шёлсь молодости, которую, скрашивая скуку ночного обхода, поверял приятелю Теперь же сопряжённые с конкретной провинностью они значили всё, они значили больше, чем смерть, они значили конец, и при этом бесславный и недостойный конец. Никогда ему не оправдаться, ни перед собой, ни перед другими. Прощать письма из Коломыи, семейные фотографии и почтовые переводы с такой великой гордостью отсылаемые им домой. Это был конец человека, обманувшегося. поддавшегося обману. Вот почему он так и не вымолвил ни слова в ответ ротмистру. Надзор за Грегором чрезмерной строгостью не отличался, и ему принесли завтрак, он машинально съел его, как бы чужими губами. После чего приказали собрать все личные вещи, сдать оружие и казенное имущество, и в десять часов почтовым дилижансом в сопровождении жандарма отправляться в Сараево, чтобы предстать там перед гарнизонным судом. Пока Юнуш доставал вещи с полки на свою кроватью, несколько его товарищей из тех, что были в спальне, ступая на цыпочках и бесшумно притворив за собой дверь, поспешно удалились. Вокруг него возникало пустота одиночества, огнетущей тишины, неизменно окружающей людей, поражённых несчастьем, так же как и животных, поражённых болезнью. Он снял с гвоздя чёрную дощечку. на которой масляной краской на немецком языке были написаны его фамилия, чин, номер части и её подразделения, и положил её себе на колени, чистой стороной вверх. На чёрном поле оборотной стороны кусочком мела он быстро мелко написал: "Всё, оставшийся после меня отошлите моему отцу в Каламыю. Всем друзьям передаю привет, а начальство прошу простить меня. Г. Федун" Ещё раз посмотрел он в окно, вбрав в себя прощальным взглядом всё, что в узком проёме можно было увидеть за секунду. Потом взял винтовку и загнал в неё тяжёлый патрон, липкий от смазки. Разувши, синжиком разрезав носок на пальце правой ноги, он лёг на кровать, обхватил руками и коленями винтовку, стволу пёр в подбородок пальцем правой ноги. Нащупал спусковой крючок, зацепил его у дырой, проделанной в носке, и потянул. Вся казарма содрогнулась от выстрела. Последствия великих свершений простые и обыденны. Пришёл лекарь, комиссия произвела осмотр и акт приложили к протоколам допроса Федуна. Затем возникла проблема с погребением. Дрожанович получил приказ сходить к отцу Николе и выяснить, можно ли Федуна, своевольно лишившего себя жизни, похоронить на кладбище. И согласился ли бы тот отпеть покойного униата по вере За последний год отец Николая сильно сдал и ослабел ногами. Поэтому он взял себе в помощники по обширному приходу отца Иосу. Человек молчаливый, но неспокойный, по пнёсу был хут и чёрен, точно головешка. Последние месяцы он отправлял почти все службы и обряды в селениях и городе, а отец Никола, с трудом передвигавшийся, обслуживал лишь ближних прихожан, дослужил да в церкви, которая стояла возле самого его дома. Дорошенович по указанию ротмистра явился к отцу Николе. Дед принял его лежа на турецком диване. По для него был и отец Йоса. Выслушав просьбу Дорошеновича, рассудить вопроса о погребении покойного Федуна, оба священника с минуту молчали. Видя, что отец Никола ничего не говорит, а отец Йоса начал первым, нерешительно и неопределенно. Случай был необыкновенный, исключительный и супротив всех церковных правил и утвердившихся обычаев. И только если мол докажут, что самоубийца не был в здравом уме и твёрдой памяти, хмм, уж и будет можно что-нибудь сделать. Но тут со своего твёрдого и узкого ложа, покрытого старым выцветшим ковром, поднялся отец Никола. Он сел величественно выпрямившись и приобретая ту внушительность, с какой он проходил по городу, почтительно приветствуемый со всех сторон. При первом же произнесённом слове лицо его озарилось внутренним светом. широко скулы, всё ещё румяные, с огромными усами, сливавшимися с бородой, рыжеми убелёнными, седеной, густыми, щетинистыми бровями лицо человека, сызмальства привыкшего самонастоятельно мыслить, мужественно высказывать свою точку зрения и стойко её защищать. Офицер Никола прямо и просто ответил сразу обоим, и своему помощнику, и вахмистру. Когда беда стряслась, бесполезно, чтобы ты не было доказывать Кто здоровым уме поднимет руку на себя, и кто с другой стороны возьмёт на свою совесть закопать его, словно какого-то безбожника, за оградой и без священника. Ну к судре мой, дай Бог тебе здоровья, распорядись навести покойного как положено. И мы его поскорей похороним, и понятное дело на кладбище, где же ещё? Я сам буду отпевать, а если случится здесь служитель его веры, он поправит и дополнит, что не так. И обратившись ещё раз, после ухода Одороновича к отцу Йоси, пристужённому и недоумевающему, сказал: "Как можно крещённого человека на кладбище не пустить? И почему его не отпеть? Или мало ему было при жизни несчастий? А на том свете пусть не вол, спрашивают за грехи. Как и с нас всех за наши спросят". Так оступившись однажды в воротах, остался юноша в городе на вечные времена. Его похоронили на следующее утро под старческой пению отца Николы и речитатив по немарья Дмитрия. Солдаты один за другим подходили к могиле и бросали в нее пригожние тощие земли, покуда два могильщика с поромахали лопатами, собравшиеся как бы в ожидании команды, некоторое время стояли еще вокруг могила, наблюдая, как за рекой возле самых казарм поднимается прямо столб белого дыма. Это в зелёном лужке над Казар мы жгли окрававленную солому из тифика Федуна. Несчастная судьба молодого солдата, чьё имя было вскоре позабыто, заплатившего жизнью за несколько мгновений весеннего томления и мечтательной рассеянности, относилась к числу явлений необычайно близких чувствам местных жителей, долго хранимых ими в памяти и часто повторяемых. Память о восторженном юноше, отмеченном злым роком, надолго пережила сторожевой пост у ворот. В остань в Герцеговине пошло на убыль осеню того же года. Главное в ужакиему мусульмане и сербы бежали в Черногорию или Турцию. В здешних краях оставался кое-кто из гайдуков, не имевших посуществу никакого отношения к рекрутскому бунту и промышлявших из своей корысти. Но и они в скором времени были выловлены или разогнаны. Герцеговина успокоилась. Босния без сопротивления поставила рекрутов, и всё-таки провод до первых рекрутов из города не прошли безболезненно и гладко. С целевогоезда взяли не более сотни юношей, и однако же, когда они все вместе собрались в тот день перед конуком, крестьянские парни с котомками и редкие горожане с деревянными сундучками, можно было подумать, что в городе мур или мятеж. Безбожно накачавшись с раннего утра, многие новобранцы пили все подряд. Крестьянские парни красовались в чистых белых рубахах. Немногие оставшиеся трезвыми сидели привалившись к стене и дремали у своих пожиток. Большинством владело возбуждение. Путные лица раскраснелись от выпивки и зноя. Обнимутся четверо-пятеро родных сельчан, сдвинут головы, раскачиваясь на подобии живой изгороди, и горланят во всю мощь своих грубых голосов. не милосердно завывая и не щедя чужих ушей. О девицы, ой, но еще больше, чем сами рекруты, накаляли обстановку у жены, матери, сестры и родственницы новобранцев, пришедшие сюда из дальних сел, чтобы проводить их в последний раз, обласкать взглядом, оплакать и осыпать благословениями и напутствиями перед разлукой. Женщины заполонили всю площадь у моста, а каменев словно в ожидании приговора, они сидели, перебрасываясь изредка словами и вытирая слёзы уголком головных платков. Напросной ещё раньше в сёлах им пытались втолковать, что парни идут не в войну, не на каторгу, что они будут служить Всеве, самому императору, и, проводя в тепле и сытости 2 года, обутые и одетые, вернутся домой, и что из других мест тоже поставляют рекрутов. И притом на 3 года Все эти слова, подобно ветру, пролетали мимо женщин, не касаясь их сознания и слуха. Женщины слышали только голос собственного сердца и одному ему повиновались. И этот голос, древних от предков унаследованных инстинктов, застилал глаза слезами и старгал стоны с горла и на перекору усталости последнего прощального взгляда ради гналых за тем, кто был им дорог больше жизни, и кого неведомый царь забирал в неведомую землю. к неведомым искусам и делам. Напрасно и теперь лавируя среди сидящих ходили в толпе жандармы и чиновники из Конака, уговаривая женщин не предаваться беспричинному отчаянию, освободить проход, а не устраивать давку и толчью на дороге, когда по ней поедут рекруты. Ведь они все до единого в целости и невредимости вернутся домой. Все уговоры были бесполезны, они выслушивали их с видом тупой, смиренной покорности. Согласно внимали, кивая головами, а затем снова ударились в слёзы и причитания. Казалось, причитания и слёзы были им так же дороги, как и тот, по которому они так скорбели. Когда же настал час выступать, и колонна новобранцев по четыре человека в ряд двинулась через мост, поднялась такая невообразимая толчея и суматоха, что самые выдержанные жандармы теряли самообладание. И в желании прорваться к своим, женщины бежали, толкались, сшибали друг друга с ног. В уплячании смешивались с призывными возгласами, заклинаниями и прощальными напутствиями. Иные матери, опередив колонну, а предводительствуемые четвёркой жандармов, падали им в ноги, били себя в растерзанную грудь и гласили: "Через мой труп, через мой труп окаянные" с великими муками отрывая женщину от земли, мужчины осторожно высвобождали сапоги со шпорами из их распущенных волос и сбившихся юбок. Кто-то из новобранцев, пристаженный, недовольно отмахиваясь, отгонял наседающих женщин, веля возвращаться домой. На большинство парней по-прежнему орало песни и пронзительный гикколо, усиливая общий гвалт. Рекруты и горожане, бледные от волнения, стройно затянули песню на городскую манер. Сараево и Босния, горе да беда, провожала в рекруте матушка сынка. Песня вызвала новый взрыв рыданий. Преодолев образовавшийся на мосту затор, колонна наконец выбралась на Сараевскую дорогу, где ее ждала плотная стена горожан, высыпавших на провода рекрутов, причитая над ними точно над приговоренными к расстрелу. Тут также было много женщин, и все они дружно плакали. Хотя у них и не было никого близкого среди уходивших рекрутов, но у каждого всегда был на готове повод для слез. А над чужой бедой плачется сладче всего. Стена горожан вдоль дороги постепенно редела, да и деревенские женщины стали поодиночке отставать. Самыми упорными были матери. Среди участи 15-летних девчек забегали они в голову колонны, перепрыгивая через придорожный ров, стараясь перехитрить жандармов и поближе прорваться к свои. Наконец, ссами парни, бледнея и смущаясь, стали оборачиваться на ходу и кричать им сердито: "Говорят тебе, ступай домой". Но матери долго ещё следовали за колонной, не видя ничего вокруг, кроме своего Вадимова сына, глухика всему, кроме собственного плача. Но вот миновали И эти тревожные дни. Народ разошёлся по деревням, олеглось волнение в городе. Когда же от рекрутов стали приходить из Вены первые письма, и фотографии, и вовсе полегчало на сердце у людей. Долго плакали женщины над ними, но теперь это были лёгкие слёзы, тихой грустию и тишенье. Карательный отряд был распущен и покинул город. Давно уже не стоят на мосту постывые, и опять, как встарь, в старь, у воротах сидят горожане. Незаметно пролетели 2 года, а осенью в город-то и в самом деле возвратились первые рекруты. Чистые, остриженные, откормленные. Вокруг них собирались земляки, и они рассказывали про своё солдатское житье и про большие города, которые им довелось повидать, употребляя в своей речи диковинные названия и иностранные словечки. Проводы очередной партии новобранцев не вызывали уже таких слёз и волнений. Да и вообще, жизнь вошла в обычную колею. Подросвшее поколение почти не сохранило живых воспоминаний о турецких временах и приняло новый образ жизни. Наоборот, хоть и по сей день безраздельно царили старые обычаи. В прикине во модной одежде, новым званиям и должностям на мосту все принимали вид исконных его завсегдатаев с незапамятных времён, проводивших здесь часы досуга. В беседах, составлявших как прежде, так и теперь истинную потребность их души и сердца. В свой срок без возмущений и суматохи уходили в армию рекруты. Гайдуки упоминались разве что в преданиях стариков. А сторожевой заслон карателей забыли точно так же, как караульня, некогда возведенная в воротах турками.